Комитет государственной безопасности, кабинет Андропова. Заместитель начальника внешней разведки генерал Каличенко и заместитель начальника главного управления контрразведки генерал Игнатенко вошли в кабинет председателя. Юрий Владимирович Андропов, бледный и печальный, встретил их со стаканом воды в руке. Он запивал лекарства. Спросил Калиниченко, как у вас дела в лесу? И с нескрываемой тоской в голосе добавил. «Как бы я хотел посидеть у пруда среди зелени и цветов?» «Так действительно давно у нас не были, Юрий Владимирович. Приезжайте!» Откликнулся генерал Калиниченко. «И дела обсудим на месте, и прогуляемся, подышим свежим воздухом». Андропов вздохнул. «Некогда. Садитесь. Что случилось? Кто доложит?» «Наши палестинские друзья», — начал Калиниченко, — «вновь просят оказать содействие спецтехникой и материалами. На серас им нужны ракетные установки и взрывчатка». «Они постоянно обращаются с такими просьбами», — пожал плечами Андропов. «Кого они хотят атаковать? Они назвали цель», — продолжал Калиниченко. «Планируют взорвать судно, которое везет купленное в Израиле оборудование». «Я не понимаю, в чем проблема». Удивленно спросил Андропов. «Оборудование куплено Аристотелем-Оазисом для своего нового завода», — пояснил Калиниченко. «Того самого, на который мы собираемся поставлять свою нефть для переработки. Переговоры идут полным ходом». «Неприятная история», — встревожился Андропов. «Я считаю, что на сей раз мы должны отказать палестинцам», — вмешался Игнатенко. «Проект с Оазисом крайне важен для нас». «Конечно, Григорий Федорович, в нефтяных делах глубже разобрался», сказал Калиниченко. «Но мы же знаем наших палестинских друзей. Если мы откажем им в ракетах и взрывчатке, они все получат у китайцев. Но мы уже ничего не будем знать об их планах и лишимся в случае необходимости возможности повлиять на них. Я бы все тщательно взвесил». «Юрий Владимирович», настаивал Игнатенко, «дело не только в том, что мы крайне заинтересованы в строительстве оазисом этого завода. Единственная компания, которая способна обеспечить экспорт нефти в нужных нам количествах, это компания Аристотеля Оазиса, и он готов сотрудничать. Калиниченко уточнил. делегация Софрахта готовится к поездке в Афины. Перспективы переговоров неплохие. Там будет и наш человек» так что мы в курсе всех деталей. Но первый контракт, который может быть подписан, скромен. У нас с Аристотелем Оазисом есть давняя история взаимоотношений. Я вам рассказывал, Юрий Владимирович, напомнил Игнатенко. Мы ему помогали в весьма деликатных делах. Я так понимаю, он вновь нуждается в помощи, а со своей стороны он гарантирует масштабное и выгодное для страны сотрудничество». Если, конечно, не будет взорван завод, который он строит, чтобы перерабатывать нашу нефть. Еще раз выскажу свое мнение. На сей раз в наших интересах отказать палестинцам. Андропов не спешил с окончательным ответом. Мне надо подумать, посоветоваться. Только не втягивайте меня ни в какие авантюры. Самое ужасное, если подведем Леонида Ильича.